Отношение к смежным областям. Отношение к философии. От физика нельзя требовать, чтобы он был философом, но можно ожидать от него философского образования, достаточного для того, чтобы основательно отличать себя от мира и снова соединяться с ним в высшем смысле. Он должен образовать себе метод, согласный с наглядным представлением. Он должен остерегаться превращать наглядное представление в понятие. Понятие, в слова и обходиться с этими словами так, словно это предметы. Он должен быть знаком с работой философа, чтобы доводить феномены вплоть до философской области. От философа нельзя требовать, чтобы он был физиком, и тем не менее его воздействие на область физики и необходимо, и желательно. Для этого ему не нужны частности, нужно лишь понимание тех конечных пунктов, где эти частности сходятся. Худшее, что только может постигнуть физику, как и некоторые иные науки. Получается тогда, когда производное считают за первоначальное, и так как второе не могут вывести из первого, то пытаются объяснить его первым. Благодаря этому возникает бесконечная путаница, суисловие и постоянные усилия искать и находить лазейки, как только покажется где-нибудь истина, грозя приобрести власть. Между тем, как наблюдатель, естествоиспытатель бьется таким образом с явлениями, которые всегда противоречат мнению, философ может оперировать в своей сфере и сложным результатом, так как нет столь ложного результата, чтобы его нельзя было, как форму без всякого содержания, так или иначе пустить в ход. Но если физик в состоянии дойти до познания того, что мы называли первичным феноменом, он обеспечен, а с ним и философ. Физик, так как он убеждается что достиг границы своей науки, что он находится на той эмпирической высоте, откуда он, оглядываясь назад, может обозревать опыт на всех его ступенях, а направляя взгляд вперед, если не вступать, то заглядывать в царство теории. Философ обеспечен потому, что из рук физика он принимает то последнее, что у него становится первым. Теперь он имеет право не заботиться о явлении, если понимать под последним все производное – как его можно найти в научно-сопоставленном материале или как оно в рассеянном и спутанном виде предстает перед нашими чувствами в эмпирических случаях. Если же он хочет пробежать и этот путь и не отказывается кинуть взгляд на единичное, он сделает это с удобством, тогда как при иной обработке он либо чересчур долго задерживается в промежуточных областях, либо слишком долго заглядывает туда, не получая о них точного знания. Сделать близким в этом смысле философу учение о цветах было желанием автора, И если при изложении это по многим причинам не удалось осуществить, то при пересмотре работы он еще вернется к этому вопросу. Отношение к общей физике Верные наблюдатели природы, как бы разно они вообще не мыслили, безусловно, сойдутся в том, что все являющееся нам... Представляющееся в виде феноменов должно обнаруживать либо первоначальное раздвоение, способное к соединению, либо первоначальное единство, которое может стать раздвоением, и что с помощью этих понятий можно все изобразить. Разъединять соединенное, соединять разъединенное, в этом жизнь природы. Это вечное систола и диастола, сжимание и расширение, вдыхание и выдыхание мира, в котором протекает наша жизнь, Деятельность и бытие. Что выраженное нами здесь в виде числа, в виде единого и раздвоенного, есть на деле нечто более высокое. Это само собой разумеется. Равным образом и то, что появление третьего, четвертого, развивающегося далее, нужно брать всегда в высшем смысле, но прежде всего полагать в основу всех этих выражений подлинное наглядное представление. Железо мы знаем как особое, отличное от всех остальных тела. Но тело это индиферентно, и только для нас оно замечательно во многих отношениях и для практических целей. Однако как мало нужно, чтобы индиферентность эта исчезла. Происходит раздвоение, которое, стремясь снова соединиться и ища само себя, приобретает как бы магическое отношение к себе подобным и распространяет это раздвоение, являющееся ведь новым соединением, на весь свой род. Здесь мы знаем это индиферентное существо железо. Мы видим, как возникает в нем раздвоение, как оно распространяется и исчезает, и легко снова возбуждается. Здесь, по нашему мнению, первичный феномен, который граничит непосредственно с идеей, и выше которого нет ничего земного. С электричеством дело обстоит тоже довольно своеобразно. Индиферентного электричества мы не знаем. Это для нас ничто, ноль, точка безразличия, лежащая, однако, во всех являющихся нам существах, и представляющие собою в то же время источник, из которого при малейшем поводе возникает двоякое явление, наблюдаемое нами лишь постольку, поскольку оно снова исчезает. Условия, при которых оно выступает наружу, бесконечно различны, сообразно со свойствами разных тел. Начиная от самого грубого механического трения весьма различных тел и кончая самым беззвучным соседством двух совершенно одинаковых тел, детерминация которых отличается меньше, чем на волосок, Всевозможные случаи способны пробудить это явление и в такой резкой, могучей, определенной и специфической форме, что мы удобно и естественно можем применять к нему формулы полярности, плюсы и минуса, севера и юга, стекла и смолы. Это явление, хотя и протекающее больше на поверхности тел, отнюдь не поверхностно. Оно действует на определение телесных свойств и примыкает в непосредственном воздействии к тому великому двоякому явлению, которые так господствуют в химии, к окислению и раскислению. Поднять и включить в этот ряд, в этот круг, в этот венок явление также и явление цвета было целью наших усилий. Что нам не удалось, сделают другие. Мы нашли изначальную огромную противоположность света и тьмы, которую общее можно выразить словами «свет» и «несвет». Мы пытались связать оба конца, и построить таким образом видимый мир из света, тени и цвета. Причем для раскрытия явлений мы пользовались различными формулами, которые предлагают нам учения о магнетизме, электричестве, химизме. Но мы должны были пойти и дальше, так как мы находились в более высокой области, и нам предстояло выразить более многообразные отношения. Если электричество и гальванизм своей всеобщностью и отделяются от специфического характера магнитных явлений, возвышаясь над ними, Тот цвет, хотя и подчиненный тем же законам, поднимается, можно сказать, гораздо выше, и, действуя на благородное чувство зрения, раскрывает и свою природу с выгодной для себя стороны. Стоит только сравнить то разнообразие, которое возникает из интенсификации желтого и синего до красного, из слияния этих обоих высших концов пурпур, из смешения обоих низших концов зеленый цвет. Насколько разнообразнее вытекающая отсюда схема, чем та, с помощью которой можно понять магнетизм и электричество. Да и вообще, эти последние явления стоят на более низкой ступени, так что, проникая и оживляя весь мир до человека, они все же не могут подняться в более высоком смысле, чтобы он мог эстетически использовать их. Всеобщая простая физическая схема должна еще быть сама в себе поднята и усложнена, чтобы служить высшим целям. Отношение к учению о звуке Цвет и звук совершенно несравнимы, но оба можно свести к одной высшей формуле, Каждый из них можно вывести, но самостоятельно из одной высшей формулы. Оба – общие элементарные действия, согласно всеобщему закону разделения и соединения, колебания туда и сюда, но в совершенно различные стороны, различным способом, при помощи различных промежуточных элементов для различных чувств. Заключительное замечание относительно языка и терминологии. Никогда не обращают достаточного внимания на то, что всякий язык в сущности лишь символичен, образен и рисует предметы не непосредственно, а только в отражении. В особенности приложимо это к тому случаю, когда речь идет о вещах, которые едва подступают к опыту и находятся все время в движении, так что их скорее можно назвать деятельностями, нежели предметами. Их нельзя фиксировать и все-таки нужно о них говорить. И вот, отыскиваешь всевозможные формулы, чтобы хоть символически выразить их. Метафизические формулы обладают большой широтой и глубиной, но чтобы подобающим образом заполнить их, необходимо богатое содержание, иначе они остаются пустыми. Математические формулы допускают во многих случаях очень удобное и удачное применение, но в них всегда остается что-то натянутое и неуклюжее и мы скоро чувствуем их недостаточность, так как уже в простейших случаях рано подмечаем несоизмеримые моменты. Кроме того, они понятны лишь кругу людей со специальным образованием. Механические формулы больше говорят обыденному уму, но зато они и сами вульгарнее, и в них всегда есть что-то грубое. Живое они превращают в мертвое. Они убивают внутреннюю жизнь, чтобы внести жизнь извне. В близком родстве с ними стоят корпускулярные формулы. Подвижное становится благодаря им костным, представление и выражение – алиповатым. Моральные же формулы, выражающие более тонкие отношения, являются простыми подобиями и в конце концов вырождаются в игру остроумия. Однако, если бы можно было сознательно пользоваться всеми этими видами представления и выражения и многообразным языком передавать свои воззрение на явление природы, если бы не вдаваться в односторонность и живое содержание облекать живым же выражением, то удалось бы сообщить немало ценного. Но как трудно не ставить знака на место вещи, все время не упускать из глаз живого существа и не убивать его словом. В новое время мы подпали при этом еще большей опасности, заимствуя из всех познаваемых областей выражения и терминологию, в которые мы облекаем наше воззрение на более простую природу. На помощь призываются астрономия, космология, диалогия, естественная история, даже религия и мистика. И как часто общее и элементарное больше прикрывается и затемняется частным и производным, чем выясняется и раскрывается. Мы отлично знаем потребность, из которой возник и распространяется такой язык. Мы знаем также, что он становится в известном смысле неизбежным, однако лишь умеренное, непритязательное и сознательное пользование им может принести нам пользу. Но желательнее всего было бы, если бы язык которым хотят обозначить отдельные стороны известного круга, брали из этого самого круга простейшие явления, рассматривали бы как основную формулу, а отсюда выводили и развивали бы явления более сложные. Необходимость и удобство такого языка знаков, где главный знак выражает само явление, вполне сознали, распространив формулу полярности, заимствованную у магнита, на электричество и так далее можно поставить на место ее плюс и минус что тоже удачно применялось к очень многим явлениям и даже музыканта вероятно вовсе и не думавшего об этих специальных областях природа побудила выразить основное различие тональности словами мажор и минор так и мы уже давно желали ввести в учение о цветах выражение полярность с каким правом и в каком смысле пусть покажет настоящий труд быть может в будущем мы найдем время пользуясь таким методом и символикой, которая должна бы все время вызывать наглядное представление, на свой манер объединить элементарные явления природы и таким путем яснее представить то, что высказано здесь лишь в общих чертах и может быть недостаточно определенно. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЦВЕТА Первое. Эти цвета, которые мы по праву ставим впереди, так как они принадлежат частью вполне, частью преимущественно субъекту – глазу, Цвета, составляющие фундамент его учения и раскрывающие нам столь спорную хроматическую гармонию, рассматривались до сих пор как несущественные, случайные, как иллюзии и недостаток. Их проявления известны с давних времен, но так как не могли их уловить в их быстролетности, их изгнали в царство вредных признаков и в этом смысле давали им самые различные обозначения. Второе. Так они называются цвета адвентиции – Случайные – по бойлю. Воображаемые и фантастичные – по рецепте. По бюфону – случайные. По шерферу – мнимые цвета. По многим – зрительные иллюзии и обманы зрения. По гамбергеру – приходящие обманы зрения. По Дарвину – зрительные призраки. Третье. Мы назвали их физиологическими, потому что они свойственны здоровому глазу потому что мы рассматриваем их как необходимые условия зрения, на живое взаимодействие которых как между собою, так и вовне они и указывают. Четвертое. Мы сейчас же присоединяем к ним патологические цвета, которые проливают более ясный свет на физиологические, как и вообще всякое отклоняющееся от нормы состояние, на состояние закономерное. Один. Свет и мрак для глаза. Пятое. Сетчатка находится, смотря по тому, действует ли на нее свет или мрак, в двух различных состояниях, совершенно противоположных друг другу. Шестое. Когда мы стоим с открытыми глазами в совершенно темном помещении, мы ощущаем некоторый недостаток. Орган предоставлен самому себе, сам себе замыкается, ему не хватает того стимулирующего, удовлетворяющего соприкосновения, которым он связывается с внешним миром, приобретает цельность. Седьмое. Когда мы направляем глаз на сильно освещенную белую поверхность, он ослепляется и на некоторое время становится неспособным различать умеренно освещенные предметы. Восьмое. Каждое из этих крайних состояний охватывает указанным способом всю сетчатку, и постольку мы одновременно можем воспринять лишь одну из них. Там мы нашли орган состояния высшего расслабления и восприимчивости, здесь состояние крайнего перенапряжения и невосприимчивости. Девятое. Если мы быстро переходим от одного из этих состояний к другому, даже не от одной крайней границы к другой, а хотя бы из светлого к сумеречному, то разница значительна, и мы можем заметить, что состояния эти длятся некоторое время. Десятое. Кто из дневного света переходит в полумрак, первое время ничего не различает, мало-помалу глаза снова восстанавливают восприимчивость, Сильные быстрее, чем слабые. Первые уже в течение минуты, тогда как последним нужно 7-8 минут. Одиннадцатое. При научных наблюдениях невосприимчивость глаза к слабым световым впечатлениям, когда переходишь от света к темноте, может послужить поводом к удивительным заблуждениям. Так, один наблюдатель, глаз которого медленно восстанавливался, полагал долгое время, что гнилое дерево не светится в полдень, даже в темной камере. Он не видел слабого свечения, так как входил обыкновенно в темную камеру с яркого солнечного света, и лишь позже как-то раз остался там до тех пор, пока его глаз не восстановился. Также обстояло, вероятно, дело у доктора Уолля с электрическим свечением янтаря, которое он днем едва мог замечать даже в темной комнате. То, что звезды не видны днем, что картины лучше видны сквозь двойную трубку, относятся сюда же. Двенадцатое. Кто меняет совершенно темное место на место, освещенное солнцем, того оно ослепляет. Кто из сумрака попадает на неослепляющий свет, замечает все предметы яснее и лучше. Поэтому отдохнувший глаз, безусловно, восприимчивее к умеренным явлениям. У заключенных, которые долго сидели в темноте, восприимчивость сетчатки так велика, что они различают предметы даже в темноте, вероятно, в слабо освещенном помещении. Тринадцатое. Когда имеет место то, что мы называем «видеть», сетчатка находится в одно время в различных, даже в противоположных состояниях. Самые яркие, но еще не ослепляющие светлые части рядом с совершенно темными. В то же время мы воспринимаем все промежуточные ступени светло-темного и все цветовые определения. 14. Упомянутые элементы видимого мира мы рассмотрим мало-помалу, подмечая – Как реагирует на них наш орган зрения, и для этой цели обратимся к самым простым образам. 2. Черные и белые образы для глаза. 15. Как сетчатка реагирует вообще на светлые и темные, так она реагирует и на отдельные темные и светлые предметы. Если свет и мрак в общем различно настраивают ее, то черные и белые образы, падающие на глаз одновременно, осуществят друг подле друга те состояния, которые светом и тьмой вызывались одно после другого. 16. Темный предмет кажется меньше, чем светлой такой же величины. Будем рассматривать с некоторого расстояния в одно время белый кружок на черном фоне и черный на белом, вырезанные одним радиусом, и второй представится нам приблизительно на одну пятую меньше первого. Сделаем черный кружок на одну пятую больше, и они покажутся равными. 17. Так тихо Браги заметил, что Луна в конъюнкции, новолуние, кажется на одну пятую меньше, чем в оппозиции, полнолуние. Первый лунный серп принадлежит, на взгляд, к большему кругу, чем граничащий с ним темный, который во время новолуния иногда можно различить. В черных одеждах люди выглядят гораздо тоньше, чем в светлых. Свечи, если смотреть на них из-за какого-нибудь края, делают в нем кажущуюся выемку. Линейка, из-за которой проглядывает свеча, кажется нам врезанной. Восходящее и заходящее солнце делает как будто выемку в горизонте. 18. Черный цвет, как представитель мрака, оставляет глаз в состоянии покоя. Белый, как заместитель света, заставляет его действовать. Из упомянутого явления можно было бы, пожалуй, сделать тот вывод, что сетчатка в состоянии покоя, предоставленная самой себе, стягивается и занимает меньше места, чем в состоянии деятельности, в которое приводит ее световое раздражение. 19. Как бы то ни было, оба состояния, в которые глаз приводится по такому образцу, сохраняются в нем пространственно и длятся некоторое время, даже когда внешний повод устранен. В обыденной жизни мы едва замечаем это. Нам редко попадаются образы, очень резко выделяющиеся из других. Мы избегаем смотреть на то, что ослепляет нас. Мы переводим взор с одного предмета на другой. Чередование образов кажется нам чистым. Мы не подмечаем, что от предыдущего переходит кое-что на последующий. 20. Если утром, просыпаясь, когда глаз особенно восприимчив, пристально посмотреть на крест оконного переплета, фоном которому служит светлеющее небо, а затем закрыть глаза или посмотреть на совсем темное место, то мы будем еще некоторое время видеть перед собой черный крест на белом фоне. 21. Каждый образ занимает на сетчатке свое определенное место, большее или меньшее, смотря потому, вблизи или вдали мы его видим. Взглянув на солнце и тотчас же закрыв глаза, мы удивимся тому, что оставшийся образ так мал. Двадцать второе. Напротив, если мы обратим раскрытый глаз на стену и станем рассматривать представший нам остаточный образ в отношении к другим предметам, он будет казаться нам тем больше, чем дальше от нас будет поверхность, на которую он попадает. Это явление объясняется, надо думать, тем законом перспективы, по которому маленький близкий предмет закрывает для нас больший далекий. Двадцать Смотря по устройству глаз, это время бывает различным. Оно соответствует восстановлению сетчатки при переходе от светлого к темному и может, стало быть, отсчитываться минутами и секундами, притом гораздо точнее, чем это можно было делать до сих пор с помощью вращающегося горящего фитиля, который представляется глазу в виде круга. 24. Особенно играет здесь роль энергии светового действия, оказываемого на глаз. Дольше всего остается образ Солнца. Другие более или менее светящиеся тела оставляют след большей или меньшей продолжительности. 25. Эти образы мало-помалу исчезают, причем убывает как их отчетливость, так и величина. 26. Они начинают убывать с периферии внутрь, и было замечено, что у четырехугольных образов мало-помалу притупляются углы, и под конец остается все уменьшающийся круглый образ. 27. Такой образ, впечатление от которого уже незаметно, можно как бы вновь оживить на сетчатке, открывая и закрывая глаза и чередуя возбуждение с отдыхом. 28. То, что при глазных болезнях образы сохранялись на сетчатке от 14 до 17 минут и даже дольше, свидетельствует о крайней слабости органа, его неспособность восстанавливаться. А когда перед глазами носятся страстно любимые или ненавидимые предметы, это из чувственной сферы переводит нас в духовную. Двадцать Если взглянуть, пока еще длится впечатление вышеназванного образа окна на светло-серую поверхность, то переплет представится светлым, а пространство, занятое стеклами, темным. В первом случае состояние оставалось одинаковым, так что и впечатление могло быть тождественным. Здесь же осуществляется обращение, которое возбуждает наше внимание, и немало случаев которого передано нам наблюдателями. 30. Ученые, производившие свои наблюдения на кардельерах, видели вокруг тени от своих голов, падавшей на облака, светлое сияние. И этот случай надо отнести сюда. Так как они фиксировали темный образ тени и двигались в то же время с места, им казалось, что вызванный светлый образ... Витал вокруг темного. Рассматривайте черный кружок на светло-серой поверхности. Лишь только вы слегка измените направление взора, вы увидите вокруг темного кружка светлое сияние. Со мной тоже случилось нечто подобное. Я был в поле и сидя разговаривал с одним человеком, стоявшим в некотором отдалении от меня на фоне серого неба. И вот после того, как я долго смотрел на него пристально и неуклонно, а затем немного отклонил взгляд, Его голова показалась мне окруженной ослепительным сиянием. Вероятно, сюда же относится тот феномен, что люди, идущие на восходе солнца по влажным лугам, видят вокруг головы сияние, которое может быть в то же время цветным, так как сюда примешиваются явления преломления. Так и вокруг падавших на облака теней воздушных шаров видели, как утверждают, светлые и несколько окрашенные круги. Патер Беккария производил некоторые опыты с атмосферным электричеством, пуская вверх бумажный змей. Вокруг этого аппарата и даже вокруг части шнурка появлялось маленькое блестящее облачко переменной величины. Временами оно исчезало, а когда змей двигался быстрее, оно, казалось, несколько мгновений колебалось взад и вперед на прежнем месте. Это явление, которого тогдашние наблюдатели не могли объяснить, было оставшимся в глазу образом темного змея, превратившимся в светлый на фоне светлого неба. При оптических, особенно хроматических опытах, где часто приходится иметь дело с слепительными источниками света, цветными или бесцветными, нужно очень следить за тем, чтобы оставшийся образ предыдущего наблюдения не замешался в следующее наблюдение и не сделал его спутанным и нечистым. 31. Эти явления пытались объяснить следующим образом. То место сетчатки, на который падал образ темного креста, нужно рассматривать как отдохнувшее и восприимчивое. Умеренно освещенная поверхность действует на него живее, чем на остальные части сетчатки, которые восприняли свет через оконные стекла и, приведенные в деятельность этим значительно более сильным раздражением, воспринимают серую поверхность всего лишь как темную. 32. Этот способ объяснения представляется для настоящего случая довольно удовлетворительным. Однако виду будущих явлений мы вынуждены выводить это явление из более высоких источников. 33. Глаз бодрствующего проявляет свою жизненность особенно в том, что безусловно требует смены своих состояний, проще всего осуществляющийся в переходе от темного к светлому, и наоборот. Глаз не может и не хочет ни на миг сохранять без изменений специфическое, обусловленное объектом состояние. Напротив, он вынуждается к своего рода оппозиции, которая, противопоставляя крайности крайность средним ступеням средние, тотчас же связывает противоположное и как в последовательности, так и в одновременности и одноместности стремится к цельности. 34. Быть может, то особенное удовольствие Которое мы ощущаем при созерцании хорошо выдержанной светотени неокрашенных картин и сходных художественных произведений, возникает главным образом благодаря одновременному восприятию цельности, которое вообще дается органу только в последовательности, да и то им больше ищется, чем достигается, и даже достигнутое никогда не может быть удержано.